Дарья Гущина, «После меня», «Призраки осени 2». Аннотация. Пять лет Арина бьется над тайной странной музейной экспозиции. По ее мнению, экспонаты ничем между собой не связаны, однако их почему-то объединили в выставку под названием «После меня». Казалось бы, что может объединять веер XVIII века, современную фотографию, фуражку времен ВОВ, раковину речного моллюска и свежий букет кленовых листьев. Или кто? Когда у Арины заканчиваются версии, ее тетя, владелица музея, рассказывает странную историю создания выставки.